Рассказала Какованя, да и не рад стал. С той поры у Даренки, только и разговору, что об этом козле. «Деда, а он большой?» Рассказала ей Какованя, что ростом козел не выше стола. Ножки тоненькие, головка лёгенькая А Даренка опять спрашивает деда, а рожки у него есть? «Рожки-то, — отвечает, — у него отменные. У простых козлов на две веточки. А у него...» На пять веток. Деда, а он кого ест? Никого, отвечает, не ест. Травой да листом кормится. Ну, сено тоже зимой в стажках подъедает. Деда, а шерстка у него какая? Летом, отвечает, буренькая, Как вот у муренки нашей. А зимой серенькая. Деда, а он душной? каковань они даже рассердятся. Какой же душной? Это домашние козлы такие бывают. А лесной козёл, он лесом и пахнет. Стал осенью Какованя в лес собираться. Надо ему было поглядеть, В которой стороне козлов больше пасётся. Дарёнка и давай просится. Возьми меня, деда, с собой. Может, я хоть издалека того козлика увижу. Какованя объясняет есть Сдалека ты его не разглядишь. У всех козлов осенью рожки есть. Не разберёшь, сколько на них веток. Зимой, вот. Дело другое Простые козлы без роги ходят А этот, серебряный копытц Всегда с рожками Хоть летом, хоть зимой Тогда его издалека признать можно Этим и отговорился Осталась Даренка дома А Какованя в лес ушел Дней через пять Воротился Какованя домой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 Возьми меня, деда, с собой Я в балагане сидеть буду Может, серебряная копытца близко подойдет Я и погляжу Старик сперва замахал руками Что то что то что ты Статочное ли дело Зимой по лесу маленькой девчонке ходить На лыжах ведь надо, а ты и не умеешь Угрузнешь снегу-то Как я с тобой буду, замерзнешь еще Только Даренка никак не отстает Возьми, деда На лыжах-то я маленько умею Возьми, деда Возьми, деда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 Уложил, как на ручные санки сухарей два мешка, припасы охотничьи и другой, что ему надо. Дарёнка тоже узелок себе навязала, лоскуточка взяла кукле платье сшить, это клубок, иголку, да ещё верёвку. Нельзя ли, думает, этой верёвкой серебряные копытца поймать? Жаль Дарёнке кошку свою оставлять, да что поделаешь. Гладит кошку-то на прощание, разговаривать с ней. «Мы, Мурёнка, с дедом в лес пойдём?» А ты дома сиди, мыши лови. Как увидим серебряные копытцы так и воротимся. Я тебе тогда все-все расскажу. Кошка кого посматривает, а сама мурлычет. Правильно придумала, правильно. Пошли каковане с даренкой. Все соседи девуются, с ума выжил. Старик ты, такой маленькую девчонку в лес зимой, зимой повел. повел. Как стали, как Аваня с Даренкой из заводу выходить, слышит собачонки что-то сильно забеспокоились. Такой лай да визг подняли, будто звери на улицах увидали. Оглянулись, а, а а это Муренка. Середина улицы бежит, от собак отбивается. Муренка к той поре поправилась, большая да здоровая стала. Собачонки к ней и подступиться не смеют. Хотела Даренка кошку поймать, да домой унести. Только где тебе? Добежала Мурёнка до лесу, да и на сосну. Пойди, поймай. Покричала Дарёнка. Не могла кошку приманить. Что делать? Пошли дальше. Глядят, Мурёнка стороной бежит. Так и до балагана добралась. Вот и стало их в балагане трое. Дарёнка хвалится. Веселее так-то, какова не поддакивает. Известно, веселее. А кошка Мурёнка... Свернулась клубочком у печки И звонко мурлычет Правильно, Правильно говоришь Правильно Козлов в ту зиму много было Это простых-то Какова они каждый день То одного, то двух балагану притаскивал Шкурок у них накопилось Козлиного мяса насолили На ручных санках не увести «Надо бы в завод за лошадью сходить, да как Даренку с кошкой в лесу оставить?» «А Даренка попривыкла в лесу-то?» «Сама говорит старику, деда, сходил бы ты в завод за лошадью, надо ведь солонину домой перевести Какова даже удивился, какая ты у меня разумница, Дарья Григорьевна, как большая рассудила, только забоишься, поди одна-то. «Чего, — отвечают, — бояться благо она у нас крепкий, волкам не добиться». И, Муренка, со мной не забоюсь. А ты поскорее ворочайся все-таки».